Глава пятнадцать. Если по порядку, то, наверное, лучше начать с того, как я познакомился с Владом Лабановым, сказал после некоторой заминки Новиков. С него все ведь и началось, для меня во всяком случае. Ну, раз с него началось, значит, с него и начинай, согласился Кричко. Нам с коллегой все интересно. Ага, значит, я с него и начну, хотя Влада уже нет в живых. Голос Новикова при этих словах едва заметно дрогнул. Он сгорел вчера в своей квартире. Даже по телевизору это показывали. «Нам известно о его смерти», — сказал Гуров. «А что известно о ней тебе?» «Ничего! Честное слово!» — с горячностью произнес Новиков. «И вы сейчас поймете, почему. Все равно придется вернуться назад, потому что иначе я сам запутаюсь». Мы с Владом учились в одной школе, сидели за одной партой, доверяли друг другу на все сто. Потом в институт вместе поступали. Он прошел по конкурсу, а я нет. Дальше я попал в армию, вернулся, устроился фотографом в мастерскую. Я всегда любил фотографировать. Была мечта пробиться с фотографиями в лучшие журналы. «Пробился?» — спросил Гуров. «Было дело, пробивался», — хмуро сказал Новиков. «Только не до того уровня, о котором мечтал. Так халтурил в основном. Но речь ведь не об этом. С Владом мы встречались время от времени. Выпивали, жаловались на судьбу. А что нам оставалось делать? Он рано женился и быстро развелся. Я с его женой даже познакомиться не успел. Он говорил, что ей ничего не надо было, кроме денег». И вообще говорил, что разочаровался в женщинах, что все они по своей сути проститутки, и относиться к ним следует соответственно. Я думаю, все дело в том, что у него тогда был тяжелый период. Все рушилось, инженеры никому уже не были нужны, денег хронически не хватало. Он как-то пытался пристроиться, гидом работал, камавеяжором, карикатуры для газет рисовал влезал во всякие проекты, заводил знакомства, в расчете куда-нибудь пробиться. Ему было все равно куда, лишь бы платили хорошие деньги. Но у него тоже не очень получалось, пока он не встретил Майка. «Майка — Майка? — переспросил Кричко. — Иностранец, что ли? — Да какой он иностранец? — помотал головой Новиков. — Наш, москвич. Между прочим, кандидат наук. И кандидат мастера спорта по дзюдо. И внешностью его бог не обидел. В общем, таких на плакатах рисуют. Равнение на передовиков. Говорят, семейнин отличный. Жена у него. И двое маленьких детей. Он их обожает. Ты бы фамилию этого майка нам назвал. Заметил Гуров. Такой портрет получился. Мне сразу познакомиться захотелось. А фамилии я не знаю. — ответил Новиков. — Майк и Майк. Ни адреса его не знаю, ни места работы. У них не принято было новичков подробности посвящать. — У кого это у них? — спросил Гуров. — У нашей группы, короче. — быстро проговорил Новиков, явно избегая произносить пугающее слово «банда». — Майк там главный. — В общем, все правильно. Он в любом деле первый. Прирожденный лидер. С Владом они примерно год назад познакомились, на какой-то тусовке. Не знаю, чем уж они так друг другу понравились и как сумели договориться, но договорились. Сначала они все как следует обмозговали и решили, что будут грабить квартиры богатых людей. Не обязательно банкиров и олигархов. Есть ведь люди и попроще, у которых нет охраны, но водятся хорошие бабки. В Москве таких навалом, сказал Майк. «Это он тебе сказал?» — спросил Кричко. «Нет, мне обо всем уже Влад сказал. Я к их делам подключился чуть позже, когда Влад решил, что я созрел. Он меня тоже постепенно уговаривал. Издалека. Но мне проще было. К тому времени, как я к ним присоединился, за ними уже два удачных дела числилось. «Что за дела?» — поинтересовался Гуров. «Значит, сначала они бомбанули одного банковского служащего на Варшавском шоссе», — сказал Новиков. «Там как раз новоселье было, а Майк с компанией нагрянули на утро, подъехали под видом грузчиков, зашли в квартиру». «Постой, а почему они именно эту квартиру выбрали?» — перебил его Гуров. «Тут такая система!» — объяснил Новиков. «Майк главное значение придает сбору информации». Его люди в основном этим и занимаются. В группе пять человек, с Владом шесть было. У всех полно знакомых, приятелей, сослуживцев. Там что-то услышал, здесь увидели. Например, про квартиру на Варшавке Майку приятель рассказал. Он в то время грузчиком работал в агентстве, которое перевозками занимается. Не знаю, как он эту информацию сливал. Бескорыстно или за плату. Тут, в принципе, любые варианты могут быть. Майкс любым общий язык находил. И мог дело так повернуть, что человек ни о чем и не догадывался. А вообще специально разведкой никто не занимался, по-моему. Просто использовали информацию, которую большей частью случайно узнавали. Ну, конечно, проверяли все, присматривались, план разрабатывали. Но тоже больше по наитию. Майк считал, что импровизация лучше, чем тупое повторение пройденного. «Творческая натура, да?» — сказал Кричко. «Оружие где брали?» «Да разве это теперь проблема?» — презрительно усмехнулся Новиков. «Хотя сам я этим не занимался. Мне пистолет Влад дал. Я из него и не стрелял ни разу. Вообще Майк против насилия. Он считает, что если у тебя самого нервы крепкие...» то вполне достаточно показать оружие, а не применять его. В общем, он прав был. Это всегда срабатывало. «Всегда? Это что имеется в виду?» — спросил Гуров. «Вы хотите сказать, сколько мы еще квартир ограбили?» «Лично я в двух принимал участие, а Влад еще в мае на красной пресне какого-то чиновника обчистил. У того день рождения был. Момент психологически точный». «Взяли тепленького. Он даже и не пикнул. Но я, честно говоря, подробностей того дела не знаю. Без меня ведь было. Я включился позже. Не буду врать. Силой меня никто в группу не тащил. Сам загорелся. Тут еще мне в руки информация попала. У меня троюродный брат на Кутузовском живет. В одном доме с этим Райков, кажется, его фамилия. Брат сильно на него злился потому что считал жуликом. Особенно его бесило, что тот в Калуге живет, а квартиру в Москве имеет, да еще по-царски обставленную, как он выражался. — Откуда брат про обстановку узнал? — добродушно спросил Кричко. — Или в гости заходил? — В гости не в гости, а в квартире у Райкова бывал, — неохотно сказал Новиков. — Брат сантехником работает. Что-то у него там с трубами делал. Говорит, жмот этот Райков страшный. Даже за работу норовил не деньгами, а бутылкой расплатиться. А брат не пьет, между прочим. — Просто образцовый гражданин, — восхитился Кричко. — Он случайно в налете не участвовал? — Нет, он даже не подозревал, что это моих рук дело, — угрюмо сказал Новиков. — Хотя мы брали Райкова всего через три дня, как брат мне сказал, что он опять в Москву приехал. Все гладко сошло. Мы уже знали, когда он примерно уезжать должен, да еще проследили немного. Но ну и когда он ночью в квартиру вернулся, тут мы его и взяли. Он один был, сопротивляться даже не пытался. Все говорил только, что у него в Москве крыша, и нам не стоит играть с огнем. — Вас это не остановило, конечно, — констатировал Гуров. — Нет, — вяло отозвался Новиков. Нас это не волновало. Майк утверждал, что нам ничего не грозит, потому что мы с уголовниками в контакт не вступаем. Информация у нас своя, с барыгами мы дела не имеем. Мы даже оружие приобретали не через уголовников. Майк специально с каким-то знакомым из Брянска связывался, с черным археологом. Все стволы наши немецкие, со Второй мировой. Короче, про нас ничего не знают. Хотя, наверное, искали, я думаю. Но как найдешь? В другие дни у нас самая обычная жизнь. Кто работал, кто учился. Собирались мы всегда в забегаловках, самых непопулярных, куда только случайные люди заглядывают. И то старались каждый раз менять место встречи, чтобы не примелькаться. — Понятно. Теперь, наверное, пора сделать маленькое отступление, — предложил Гуров. Уточника. «Кто входил в вашу... Хм, группу?» «Могу назвать только по имени», — ответил Новиков. «Потому что никто специально мне своих паспортных данных не называл». «А я, естественно, не спрашивал. Я ведь одного Влада хорошо знал. Для остальных я был просто партнер». «Ну хорошо, давай по именам», — согласился Гуров. «Но тогда хотя бы маленькую характеристику на каждого». Не может такого быть, чтобы ты совсем ничего о своих партнерах не знал. Так, по мелочи, протянул Новиков. Ну вот, например, Майк. Я его часто видел, а знаю про него ровно столько же, сколько при первой встрече. Говорю, кандидат он. Думаю, скорее всего, гуманитарий. Он любил цитатами сыпать из разных философов. Еще могу добавить, что жена его, по-видимому, ни о чем не догадывается. По некоторым намекам это можно было понять. А вот у другого парня, у Семёна, наоборот. У него жена с нами была. Вообще-то она в самих операциях не участвовала, на подхвате была. Но все равно, мне всегда казалось, что у этой барышни не все дома. Они, по-моему, с Семёном, в Бонни и Клайда играют. Такая прибабахнутая парочка. По жизни они, по-моему, студенты. Научиться не хотят, это точно. Да, опасные у вас игры, заметил Гуров. Ну, давай дальше. Значит, Майк, Семен с супругой, ты, разумеется, еще твой друг Влад. Это всего пять набирается. Шестой кто? Шестой. Шестой, может, самый опасный, задумчиво сказал Новиков. Лучший друг Майка. У него странное прозвище. Вика. А в этом Вике шесть пудов весу, и у него какой-то там пояс по карате. Чем он занимается, я не знаю, но если кому приходится делать грязную работу, так это ему. Я уверен, к смерти Влада он руку приложил. — Вот как? Ты так думаешь и продолжаешь поддерживать с этой компанией отношения? — сказал Гуров. — Уже не поддерживаю, кажется. — с вызовом ответил Новиков. — Я и так уже был в раздумье. — Да уж видели, — сказал Гуров. — Только в раздумье ты впал, строго говоря, после моего визита. Спасибо, знакомый твой меня на твой адрес вывел. Кстати, расскажи-ка, как вы к Беленкову попали, и что за катавасия дальше стряслась, из-за которой вы такие мягкие и пушистые, товарища были вынуждены на небеса отправить новиков заговорил не сразу ему понадобилось некоторое время чтобы справиться с собой слова гурова задели его за живое про беленкова первым узнал майк сказал он наконец они с женой через одного знакомого попали на актерский капустник он любит всякие такие тусовки какого то юбиляра там чествовали может даже самого беленкова не знаю Вот там он про деньги, которые Беленков скопил, и услышал. Актёры вроде между собой что-то такое говорили. Он потом ещё специально уточнял. После Капустника, когда все навеселее уже были, скорешился с актёром этот, как его фамилия, Тамилен что ли, уволок его в ресторан, подпоил хорошенько и между делом всё выведал. Беленков-то дурак. Своих дел ни от кого не скрывал. В театре каждая собака про них знала. Гуров вспомнил, что тоже мог попасть на этот капустник. Мария настоятельно туда его приглашала. Но ему, как всегда, помешала работа. Кто знает, будь он там, может, все повернулось бы по-другому. Хотя вряд ли. Этот Майк, похоже, ушлый тип и беспринципный до крайности несмотря на свою любовь к философии. А Беленкова выходит, его партнер, вечно второй Томилин заложил. Странные фортели выкидывает иногда судьба. Показания Новикова прозвучат на суде, и уже никто не поверит, что Томилин сделал это без задней мысли. Наверное, кончится тем, что Томилину придется уходить из театра. И тут даже авторитет Гурова не поможет. «Да что там Гуров?» Теперь уже и Мария ничего не сможет исправить. Язык мой, враг мой. — Я понимаю, что Беленков дурак. А вы все умные? С неожиданным злом сказал он. — Только что же вы такие умные? Не подумали, для чего Беленков эти деньги копил. Он же не на Мерседес новый собирал, а на операцию отцу. Нос дерете, что с уголовниками ничего у вас общего. Да вы и есть самые настоящие уголовники. Без и совести. Даже еще хуже. В воровском мире таких, как вы, отморозками называют. Вы вроде доисторических чудовищ, которые вдруг вымерзли невесть откуда, из ледника какого-то. Головка с кулачок, пасть как у носорога, слюна от жадности течет. Почему у того есть, а у меня нету? Вот и ходите с раскрытой пастью, где бы чего отхватить, мерзавца. Новиков заметно побледнел. Лицо его словно окаменело. Он стиснул зубы и с тоской посмотрел в окошко, на свет ночных фонарей. — А мы одни, что ли, такие? — глухо спросил он. — Посмотрите, что вокруг делается. И Беленков ваш такой же. Откуда у него триста тысяч на операцию? Честным трудом нажил? Да я кучу людей знаю, которые всю жизнь и шачат, и даже на похороны себе накопить не могут. — Вот и получается, что у кого-то все есть, а у кого-то ни хрена. Это вы как раз правильно сказали. — А вы, значит, нашли путь, как исправить эту несправедливость? — язвительно спросил Гуров. — В свою пользу, разумеется. Только какие бы вы красивые слова ни говорили, хищник все равно остается хищником. Когда стало жарко, вы и своих жалеть перестали. — Рассказывай, что своим дружком произошло. Защитная реакция у парня была недолгой. Он выдохся, глаза его потухли, плечи опустились. И после недолгой паузы он снова заговорил, почти без эмоций, просто перечисляя факты. Короче, мы узнали, где Беленков живет. И тут Влад вдруг говорит, что нам здорово повезло. Напротив Беленкова журналист один живет, который сейчас в отъезде. Квартира совершенно пустая. А Влад хорошо знал сына этого журналиста и пообещал все разведать. Все вышло как нельзя лучше. Он встретился с этим чудиком, погудел с ним немного, поговорил и вдобавок слепки с ключей сделал. Поэтому мы безо всяких забот собрались в этой квартире и стали ждать, когда Беленков дверь откроет. Мы знали, что он недавно развелся и теперь живет один. А в квартиру журналиста могла прийти его дочь. Но нас это не особенно беспокоило. С ней-то мы без труда справились бы. Но она не пришла. Ну а потом Беленков вышел из квартиры, и мы выскочили и взяли его в оборот. Он, кажется, даже не понял, откуда мы взялись. Сопротивляться и не думал. Сразу деньги отдал. Эти знаменитости. Они всегда за свою драгоценную жизнь больше всего переживают. «Эх, и дремучий ты!» вздохнул Кричко. Я теперь не удивляюсь, что ничего хорошего у тебя в жизни не выходит. Нет в тебе настоящего понимания. А ты не догадался, что эта знаменитость не только о себе в тот момент думала, о родных, о коллегах по работе, о любимой женщине, может быть? Ведь этого ни за какие деньги не купишь. Это только для вас, а не свет в окошке. А что же про открытку ничего не сказал? Вдруг спросил Гуров. Новиков покраснел, растерялся и с натянутой улыбкой ответил. «Да, с открыткой я прокололся. Не надо было ее брать. Да очень понравилось. Я подумал, классно будет смотреться, если увеличу. Да и кто знал, что у этого типа все открытки наперечет? Там их море было». «Да ты не только открытками пробавляешься», — заметил Гуров. «Компьютер-то у тебя чей? Пушкина? А такая машина знаете, сколько стоит?» — тихо спросил Новиков. «На свои заработки я бы ее и за десять лет не купил, а мне для работы нужно было...» «Работяга!» — подал голос Кричко. «Тебе для работы?» — невозмутимо продолжал Гуров. «А твоему Владу для чего? Вы ведь, кроме всего прочего, взяли в квартире Беленкова карманный компьютер». «Верно?» «Да, взяли», — потухшим голосом сказал Новиков. Влад-дурак его с собой везде таскал и даже не удосужился из памяти все постирать. То есть он вроде стер, как говорит, но, видно, не все. Его баба догадалась, что компьютер краденый. В принципе, ничего страшного бы не случилось, но она психанула и выкинула машинку в окно. Влад потом искал, но уже ни хрена не нашел. А потом про этот компьютер как-то дознались менты. Он осекся и молчал так долго, что Кричко был вынужден слегка его растормошить. «Ты не спи!» — строго сказал он. «Нам вот тоже спать хочется, а мы сидим тут с тобой, мучаемся. Так что ты нам про ментов рассказывал?» «Так это, наверное, вы и были», — догадался Новиков. А я-то дурак, не понял. Ну, в общем, вы про это дело откуда-то узнали и к девке Влада прикатили. Она вам вроде ничего не сказала, а сразу предупредила Влада. Он поговорил с Майком, и тогда они решили, что оставлять ее в живых нельзя. Рано или поздно она бы заговорила. Да, как я понимаю, Майк сразу не был уверен, что она не раскололась. После короткой паузы добавил он. «Голову даю на отсечение. Он уже тогда решил от Влада избавиться. На всякий, блин, случай. Наверное, Вику к нему подослал. Гад! Влад такой подлости не ожидал, конечно. Зачем бы он стал тогда убивать свою бабу? Думаете, ему это просто далось?» «Ну что ты, такая тонкая душа!» — саркастически заметил Кричко. Наверняка он испытывал жесточайшие моральные муки, когда готовил свое черное дело. Обтяпал он его, правда, в два счета, как настоящий профессионал. Никто ничего и понять не успел. «Да вы-то что понимаете?» — горько сказал Новиков. «Влад не о себе думал. Он ради всех это делал. Он других спасал. Это вот та глупая девчонка, она действительно не о себе думала». А твой Влад свою шкуру спасал, — констатировал Гуров. Да просчитался маленько. Другие еще шустрее его оказались. Да, интересно у вас компания подобралась. Ну что же ты собирался дальше делать? Ну, если отбросить в сторону наше неожиданное появление. Так бы и продолжал с новыми корешами дела обтяпывать. За ручку с ними здоровался бы, парыши делил. А что мне оставалось делать? — неожиданно ответил Новиков. — Влада все равно не вернешь. А мне вслед за ним отправляться не хотелось. — А для чего же стреляться затеял? — спросил Гуров. — Это совсем другое, — буркнул Новиков. — Он тюрьмы больше смерти боится, — пояснил Кричко. — Да, боюсь. — С каким-то даже вызовом, — сказал Новиков. — И не стыжусь этого. Тюрьма не для нормальных людей. «Это ад!» «Хорошо, хоть это сообразил», — заметил Гуров. «Только слишком поздно. Вот что обидно!» «А помните, я вам сказал, что у меня для вас особенная информация есть?» Вдруг каким-то странным тоном произнес Новиков, осторожно взглядывая на Гурова из-под лобья. «Ну, допустим, помню», — кивнул Гуров. «И что же? Хочешь продать нам ее в обмен на свободу?» «Сразу предупреждаю, сделка не состоится. Это такая информация, что если вы захотите ею воспользоваться, вам придется меня отпустить», — почти жалобно сказал Новиков. Кричко присвистнул и подмигнул Гурову. «Лихо! Парнишка буквально на ходу подметки режет», — сказал он и укоризненно заметил Новикову. «С виду вроде малахольный». Но с тобой, я гляжу, ухо востро держать надо. А тот ты мигом лыжи навостришь. Отпустите его. Нет уж, извини, подвинься, дорогой. Подожди, Стас. Перебил его Гуров и недоверчиво спросил у парня. Уж не хочешь ли ты сказать, Константин, что ваша банда опять на дело собралась? Новиков посмотрел ему прямо в глаза, проглотил комок, вставший в горле, и кивнул. Ага. Послезавтра, — сказал он, — и я в нем тоже должен участвовать.